Глава одиннадцатая. Джордж Торп рассказывает обо всех событиях, связанных с моей апелляцией. Он педантичен, надо отдать ему должное. Настолько дотошен, что я молча киваю, лишь бы он побыстрее рассказал ключевые моменты. Ему нужно повторить каждую деталь, прежде чем перейти к той части, которая вытащит меня из этого места. Мне скучно из-за ложного обвинения? Это уже кое-что? Да. Как только он уходит, прерванный звонком, сигнализирующим об окончании встречи, меня в тишине провожают обратно в камеры. Я хочу записать его слова и переварить всё это в свободное время, но тюрьма не признаёт необходимости побыть одной. Конечно, здесь можно быть невероятно одинокой, но на самом деле времени наедине с собой почти нет. И для меня это обычно означает, что Келли будет где-то поблизости. В данном случае она сидит на моей койке. Но я не верю в бога. Но клянусь, иногда мне кажется, что Келли была послана каким-то мстительным ангелом, чтобы вывести меня из себя. Если всевидящее божество действительно живёт на небе, то могу только поаплодировать за наказание в виде Келли Маккентош в качестве сокамерницы. Она склонилась над своей ногой и подпиливает ногти на моём матрасе. По всей кровати разбросаны обрезки ногтей. Здорово. кричит она, не поднимая глаз. Как прошла встреча с адвокатом? Насколько я знаю, Келли никогда не пыталась обжаловать приговор, не встречалась с адвокатом и не старалась доказать свою невиновность, как это делают многие. Будто кого-то ещё волнует ваша ситуация, когда у них есть свои проблемы. Это всё равно что слушать о чужих детях или ещё хуже, об утомительных проблемах с психическим здоровьем. Это не первая выходка Келли. Сейчас она сидит за шантаж, а прошлый срок отбывала в Пентенвилле на Коледонской дороге за мелкие кражи. Она говорит: "Уровень преступности в Северном Лондоне снизился на 80%, когда её посадили". Келли не выносит перемен. Её всё устраивает в криминальном пути, несмотря на ограничения свободы. Зачем менять свой modus operandi? Примечание. Modus operandi на латыни образ действия. Конец примечания. Только она не говорит modus operandi. Келли несомненно подумала бы, что это латиноамериканская мыльная опера. Ну, как обычно. Нависаю над ней и многозначительно смотрю на стружки ногтей, изпепеляющим полным отвращения взглядом. Как об стенку горох. Келли невозможно пристыдить, расстроить или смутить. Это было бы удивительно, если бы она не была такой пустышкой. Психолог мог бы провести с ней несколько часов, прежде чем неохотно прийти к выводу, что не всегда что-то скрывается в глубинах психики. У некоторых людей вообще нет никаких глубин, а психика Келли больше похожа на детский надувной бассейн. Так ты выходишь или как? Этот парень нашёл то, что искал? Полагаю, вам нужен свидетель, м? Твой кент всё ещё не разговаривает с тобой. Меня напрягает, что Келли проявляет такой интерес. Уверена, она просмотрела моё дело. Я почти ничего ей не рассказывала, а она задаёт слишком конкретные вопросы. История вышла в свет. Daily Mail назначила репортёра для моего судебного разбирательства. Поэтому неудивительно, что кто-то хочет узнать ещё больше. Но я не собираюсь ничем делиться здесь, чтобы кто-то из сокамерниц всё рассказал журналисту и устроил мне кошмар на воле. Мне нужна прежняя жизнь. Вернее, не прежняя, а та, которую я спланировала до этой заминки. Вкратце рассказываю ей о своей встрече, о том, как мы надеемся, что скоро будет принято решение, как я уверена в апелляции. Она слезает с моей кровати и садится на полу, скрестив ноги, как маленькая девочка, пока я встряхиваю простыню и разглаживаю подушку, отчаянно надеясь, что её ног там не было. Разве это не безумие? Келли начинает красить ногти на ногах в ярко-коралловый цвет. Я натворила столько дерьма, и никто не знает моего имени, а ты стала типа знаменитостью за то, чего даже не совершала. Келли явно раздражена тем, что я очаровала многих, как будто не заслуживаю того сомнительного внимания, которое мне оказывают. Как за это меня потом пригласят в танцевальное шоу, бесплатно подстригут или опубликуют фото в таблоиде, чтобы солезливо расписать мои испытания. После нескольких месяцев жизни с этой женщиной я знаю, Келли сама об этом мечтает. Не знаю, как объяснить, но таких, как она, полно. Она не попадёт на первую полосу, потому что в её истории нет ничего по-настоящему непристойного. Конечно, Килли привлекательна до определённой степени, и в её преступлениях есть сексуальный аспект, это всегда помогает. Но нет ничего уникального в том, что кто-то гоняется за деньгами после неудачной путёвки в жизнь. Нел Гвин сделала это столетия назад, ты более изыскана, чем Килли могла себе представить. Примечание. Нэл Гвин, 1650-1687, фаворитка короля Англии Карла II, известна тем, что до того, как приблизится ко двору, была разнощицей апельсинов. Конец примечания. Наверное, мне просто повезло. Я закатываю глаза. Но разве раньше ты никогда не делала ничего плохого? Даже шоп-лифтингом не занималась. Мы немного баловались этим в местном магазине Дерзкая девчонка. Я запихивала тонны вещей в треники и продавала всё на гаражные распродажи по субботам. Мама не могла поверить, как хорошо я коплю карманные деньги. Потом этот магазин стал попрестижнее, начал наклеивать бирки на вещи, и нам пришлось забить. Она улыбается этому воспоминанию, как будто оно безобидное и по-семейному тёплое. Я тоже улыбаюсь. хорошо натренировавшись в том, чтобы это смотрелось правдоподобно. Фальшивая улыбка требует усилий. Глаза остаются серьёзными, а мышцы на лице как будто скобывает. И всё же это не выглядит саркастично, как это часто бывает с нерешительными улыбками. «Нет, правда, ничего. Я прожила довольно скучную жизнь». «Знаю, это просто совпадение». Она говорит «Инстинно». Дерзкая девчонка только потому, что он был на каждой улице. Келли не знает, что Саймон Артемис мой отец. Она не знает, кто такой Саймон Артемис. Не знает, кому принадлежит этот магазин, чьи вещи она запихивала в штаны, чтобы продать на барахолке. Я оглядываюсь на Келли, но она потеряла интерес, погрузившись в нанесение второго слоя на ногти. Беру блокнот и направляюсь в компьютерный зал, чтобы описать встречу с Торпом. Но я чувствую, как мои пальцы уже щипают кожу на горле. Не люблю совпадения. Нахожу уголок в так называемом компьютерном зале, как можно дальше от других женщин и сажусь. В комнате есть три массивных монитора, которые выглядят так, будто они здесь с начала 80-х. Предположительно, Много где компьютеры постепенно ставят в камерах, но Лаймхаус, похоже, находится в самом низу списка тюрем, получающих такие привилегии. Здесь есть курсы компьютерной грамотности, как будто кто-то хочет научиться отправлять электронные письма и составлять документы в Word, когда на самом деле большинство из нас здесь только для того, чтобы листать Фейсбук и искать бывшего, который бросил тебя ради девушки из отдела кадров. Я записываю всё, что сказал мой адвокат, по пунктам и повторяю их снова и снова, пока мне не становится понятным смысл. Разве это не абсурд? Всё, что я сделала за последние несколько лет, все планы и все смерти, амбиции, которые я лелеяла, подпитывала и успешно реализовала, а затем это. Корова упала, а меня арестовали, обвинили и судили за убийство. Эта пьяная anorexicчка сорвалась, А я оказалась здесь в спортивном костюме, оплачивая дорогие услуги мужчины в очках с черепаховой оправой, чтобы он нашёл доказательства моей невиновности. Как доказать, что чего-то не произошло, если единственный свидетель это вы? Коро никогда не сможет рассказать правду о той ночи. И я подозреваю, она не стала бы этого делать, даже если бы могла. Она бы сочла это забавным. Я была в шаге от старухи с косой, если вы простите мне это извращённое хвостовство. Наблюдение за реальной смертью часто приводит людей в панику, заставляет их сходить с ума, кричать, плакать, падать в обморок и бегать кругами. К счастью, на меня это никогда так не действовало. Я всегда знала, что это произойдёт. Может быть, в этом вся разница. Но касаемо коро Я понятия не имела. Она покачнулась, но мысль о том, что она действительно может упасть, даже не пришла мне в голову. Это казалось слишком очевидным. Люди падают с балконов пьяными в Моголуфе, но не в Клэпхеме. Это было правда неожиданно. И так тихо. Она не кричала и не визжала. Не было руки, за которую можно было бы ухватиться, как в кино. В один момент она сидела там, А в следующую секунду уже упала. Если б я не наблюдала за ней, не была в нескольких дюймах от её лица, то не поверила бы в это. И поэтому я запаниковала. Моё обычное хладнокровие в ситуациях, когда угасает жизнь, покинуло меня, и в глазах всё поплыло. Я опустилась на колени, держась за каменное ограждение, глядя между балками, чтобы рассмотреть её. Но всё, что я увидела это хорошо подстриженная живая изгородь. Я не завопила и не побежала за кем-то. Я даже забыла про телефон в руке. Никто толком не знает, как долго я там просидела, но вряд ли больше пары минут. Джимми сказал полиции, что пришёл выяснить, почему мы всё ещё были на балконе, так как время для одной сигареты уже кончилось. Он сказал им, что я её ненавижу. Джимми вообще много чего рассказал полиции. Я услышала шаги и повернулась к балконной двери. Он стоял там. Я подняла глаза, внезапно осознав реальность. "Где Карол Грейс?" Ему не пришлось ждать ответа. Я указала, кажется, в сторону балкона. Он перешагнул через меня и взглянул вниз. Я не видела того, что видел он. Не смотрела. И к тому времени, когда нам разрешили выйти из квартиры в то утро, тела уже не было, но Джимми его видел. И он не кричал, не рыдал и не издавал гортанных воплей, как вы могли бы себе представить. Он просто повернулся ко мне, присел на корточки и схватил меня за руки, как будто хотел вырвать их из суставов. "Что ты натворила?" прошептал он. Его лицо исказилось от замешательства и шока. Твою ж чёрт возьми, ты натворила. Я просто посмотрела на него. Он вскочил на ноги, с грохотом ушёл с балкона, и я услышала, как хлопнула дверь квартиры. Девушка внутричье лицо совершенно забылось, должно быть, позвонила в полицию. Я всё ещё сидела на балконе, когда прибыли три полицейских в машине с сиреной. За ними быстро последовала скорая помощь, что показалось мне немного забавным. настоящее торжество надежды она была мертва такой цирк мне дали одеяло помогли подняться на ноги отвели в гостиную и оставили с женщиной-офицером которая настояла чтобы я выпила немного воды она сказала её зовут Аша и объяснила что я была в шоке мне это показалось нелепым Мне не нравилась Каро, её смерть избавила меня от огромной проблемы, и, кроме того, я действительно ничего не видела. Но, думаю, она была права. Я ужасно замёрзла и не могла унять дрожь, и мне хотелось в туалет каждые 15 минут. Джимми не вернулся наверх, и я продолжала спрашивать, где он. Другая девушка к тому времени исчезла, и у меня не было сил, чтобы возмутиться, когда Аша сказала, что мне нельзя спуститься вниз. В своей голове я воспроизвела момент падения коро. Насколько близко я была. Выглядела ли она испуганной? Могла ли я что-нибудь сделать? Когда я всё это обдумала, моё тело начало расслабляться, и я почувствовала, как тревога покидает меня. Я пыталась взять себя в руки, прокручивая в памяти цепочку событий. Минутная паника была допустимой, Не каждый день женщина, которой вы вроде как желали смерти, на самом деле умирает прямо у вас на глазах. Но нельзя паниковать дольше. Это слишком щедро для неё и травмирующе для меня. Даже если это был очевидный несчастный случай, мне придётся отвечать на вопросы. Я попала под пристальное внимание полиции, что могло привести к катастрофе. Если б я не держала себя в руках, то усугубила бы ситуацию. К тому времени, когда детектив поднялся наверх, я согрелась, протрезвела и заучила свою историю. Мужчина представился Грегом Баркером и сразу назвал меня Грейс, усевшись на синий бархатный диван и подтянул брюки так, чтобы были видны его жёлтые носки. На них были маленькие хот-доги. Надеюсь, его дети подарили ему их на день отца, и он натянул их в темноте, когда собирался. Нет оправдания забавным носкам на взрослом мужчине, особенно на том, кто расследует трагическую смерть в 5 утра. Детектив Баркер был довольно резок, не в плохом смысле. На самом деле, я это оценила. Я была сыта по горло приглушённым тоном Аши и поглаживанием ей по руке. Иногда мне жаль, что сама не могу носить значок, как некоторые собаки-спасатели. Агрессивная, не гладить. «Я с прискорбием сообщаю, что парамедики объявили Карлайн Мортон мёртвой сегодня утром. Очевидно, вы испытали ужасный шок, мисс Бернард, но крайне важно, чтобы мы получили чёткое представление о произошедшем вечером, и для этого мы действительно хотели бы допросить вас как можно скорее». Он уставился на меня своими серыми глазами, и я подумала улизнуть, потребовать пойти домой, принять душ и снять этот наряд, который казался просто тонюсеньким в утреннем свете. Я хотела надеть толстый джемпер, брюки с высокой талией или строгий пиджак прежде, чем поговорить с полицией. Но Грег Баркер всё ещё смотрел на меня. И мне стало интересно, имело ли для них значение то, что свидетели остались. Полиция не славится своей непредубеждённостью и решительным отказом делать предположения. Поэтому, думаю, любое нежелание следовать протоколу с моей стороны означало бы, что меня занесут в чёрный список. Это чертовски страшно. Я приподняла левую бровь ладонью. Так глупо. Бедная коро, бедный Джим. Могу я его увидеть до того, как мы поговорим? При этих словах баркер чуть прищурился. Боюсь, сегодня это будет невозможно, но с семьёй мистера Латимера позвонили, и он в надёжных руках, так что не волнуйтесь. Я его чёртова семья. Его мать станет рыдающим монстром, который твердит о том, как всё это ужасно. Его сестра будет беспокоиться и замкнётся в себе, а Джон постарается подойти с практичной точки зрения, поможет всё уладить. Появятся друзья семьи, как будто они нужны, а не просто для того, чтобы вовремя заявить о своей доброте. Те самые, которые приходят на похороны пораньше, лишь бы сесть ближе к передним рядам и дать понять, что они важнее тех, кто сидит позади. Но Джими нужно на кого-то кричать или помолчать вместе или посидеть в его старой спальне и посмотреть клан сопрано, потому что иногда только это и помогает. Опять же, настаивать или согласиться? На этот раз я подумала, что напор только сделает меня заботливой в их глазах. Сэр. Мужчинам нравится, когда их называют сэром. Я хочу убедиться, что с моим другом всё в порядке. Он только что потерял свою невесту. Могу я просто встретиться с ним минут на пять? Если его семья ещё не приехала, думаю, я буду ему нужна. И снова баркер перевёл взгляд куда-то чуть ниже моего уха и тихо поворчал: Боюсь, сегодня это невозможно. Уверяю вас, мои офицеры позаботятся о нём. Понятно. Означало ли это, что Джимми уже ушёл? Или полиция не хотела, чтобы мы разговаривали, прежде чем они возьмут наши показания по отдельности? Или ещё хуже. Гораздо хуже. Означало ли это, что Джимми не хотел со мной разговаривать? Что чёрт возьми ты натворила? Его последние слова. Это ведь было сказано в панике, в отрицании, в той конкретной вспышке безумия, которую навязывает вам мозг, когда происходит что-то, что вы не можете нормально принять. А вдруг это было не только в тот момент? Могла ли такая мысль захватить его разум? Может ли это пустить корни в доверчивом сознании Джимми? Зарыться глубоко, чтобы когда отступит первая волна шока и ему удастся немного поспать, он проснулся и поверил в это. Джимми был не из тех людей, которые не доверяют собственным мыслям. Я же всё время пыталась отбросить мысли, зная, что они искажены, обречены на провал, коварны. Навязчивые мысли, кажущиеся вашими собственными, но на самом деле это не так. Они проникли в ваш мозг и замаскировались. Твоя мать была шлюхой. Ты хочешь кувыркаться с этим старикашкой, пока он не помрёт, сами знаете. Джимми не поймёт, что нельзя доверять своим мыслям, потому что в его голове не было чего-то настолько страшного или извращённого, чтобы он задался вопросом. Если он размышлял, не сыграла ли я какую-то роль в смерти Каро, то зачем ему сомневаться в этом? Его мозг подкинул идею, И этого хватит для твёрдой убеждённости. Я надеялась, что не выдала себя перед полицейским. Он смотрел на меня, ожидая ответа. Снаружи солнце поднималось всё выше. Хорошо, согласилась я. Как я могу помочь? Меня отвезли в полицейский участок в Баттерси, и я сделала мысленную пометку в ближайшее время больше не посещать этот берег. Пьяные мужчины шатались в красных брюках, а пьяные девушки падали с балконов. Ничего хорошего там не происходит. Несмотря на тщательно выстроенную атмосферу английских посиделок, постоянные предложения чая, жизнерадостная женщина за стойкой, продающая джемперы, всё вокруг показалось ловушкой. Почему меня, Джимми и ту подружку Каро не забрали вместе, чтобы всё объяснить? а затем отпустить и позволить перейти в себя. Меня отвели в комнату для допросов, которая выглядела так, будто её наспех соорудили для дешёвой криминальной драмы и оставили там на 15 минут. Я огляделась в поисках зеркальной стены, из-за которой кто-то мог наблюдать, или очевидного микрофона, предназначенного для того, чтобы поймать идиота, склонного выбалтывать свои преступления, когда ему дают пять минут наедине с собой. Но ничего такого не было. только я и слабый чай, который мне пришлось взять. Зачем предлагать чай, когда тебе грозит тюрьма? Дайте мне немного водки, и я хотя бы смогу повеселиться на допросе. Когда дверь наконец открылась, появился не детектив Баркер, а молодая женщина в водолазке и шёлковой юбке. Её полы и наряд выражали внутреннюю мизогинию, от которой невозможно откреститься. Мне действительно не по себе при виде женщины-пилота. Не уверена, что смогу расслабиться. Детектив при ближайшем рассмотрении оказалась не так уж молода, но и не совсем похожа на седую Джейн Теннисон. Примечание. Джейн Теннисон, героиня сериала Главный подозреваемый. Конец примечания. Нет обручального кольца, красивые ногти. Мне стало интересно, как называется этот оттенок красного. Багровый прилив. Я всегда искала идеальный красный цвет. Здравствуйте, Грейс. Извините, что заставила вас ждать. Сегодня утром у нас суматоха. Обычно по воскресеньям здесь нет столпотворения. Все наши камеры заполнены. Я Джема Адебайо, к нам присоединится моя коллега Сандра Чисхолм. Пока она говорила, в комнату вошла каренастая блондинка в полицейской форме и села рядом с Адебайо. Та натянуто улыбнулась. Мы поговорим о печальных событиях сегодняшнего утра. Вы не подозреваете, Мэйгрейс, это просто для того, чтобы получить показания, выстроить цепочку и успокоить семью Кэролайн. Джемма подняла брови, что я восприняла как ободряющий жест, и включила магнитофон, указав дату, время и имена присутствующих. Я говорила медленно, объясняя всё, что произошло на вечеринке. Я сказала офицеру, что корозва употребляла алкоголем и наркотиками и казалась раздражённой, взвинченной и нервной. Я не сказала, о чём мы говорили. Вместо этого соврала, будто мы пьяно болтали о свадьбах и платьях. Звучало правдоподобно. Именно так и вела бы себя невеста с подругой жениха в день вечеринки по случаю помолвки. То есть, если невеста была самой обычной девушкой, взволнованной приглашениями с изображением влюблённых птичек и надписями с золотым тиснением, а не ходячей катастрофой, выходившей замуж только для того, чтобы её любил кто-то не похожий на отца. Господи, что не так с женщинами? Не похожий на отца это чертовски низкая планка. Есть у кого-нибудь отец, который не разочаровал самым сокрушительным образом. Оскар Уайльд снова он однажды сказал все женщины становятся похожи на своих матерей в этом их трагедия но ни один мужчина не бывает похож на свою мать а в этом его трагедия спорное заявление так что лучше просто сказать нужно было пристальнее смотреть на мужчин которые похожи на своих отцов вот где собака зарыта там и найдётся решение проблем общества Я выразила своё крайнее и искреннее потрясение тем, что корова упала во время нашей милой беседы. Я была в их квартире всего два раза и раньше не выходила на балкон. Я не часто куда-то забираюсь, поэтому понятия не имею, на какой мы были высоте или насколько неустойчиво она сидела, но я не помню, чтобы мне показалось, что ей грозила какая-либо опасность. Это просто так страшно. Наступила их очередь говорить. Я закрыла лицо руками и вдохнула через нос, слегка вздрагивая на выдохе. Этого должно было хватить даже для этих женщин, которые всё уже повидали. Блондинка постарше кивнула, явно потеплев ко мне. Я была здесь сочувствующей, потрясённой, усталой девушкой, которая волновалась о своей подруге. И кое-что из этого было правдой. Адебайо улыбнулась. но не спешила меня успокаивать. — Спасибо, Грейс, я знаю, вы устали. Давайте пробежимся по вопросам, а потом мы вас отпустим. Вам, должно быть, не терпится попасть домой?